Глава 26. Тишь Тиш. На похороны Джона я решила надеть простое темно-шоколадное платье от известного дизайнера. Разумеется, многие придут в черном, только на мне и так черное чуть ли не каждый день. А это обтягивающее платьице Джон очень любил. Оно подчеркивает мою идеальную фигуру. Я захватила с собой несколько наших совместных фотографий. Венчание в телуриде. Медовый месяц в Риме и любимые селфи, сделанные в офисе. Джон на снимке перегибается через стол в приемной, словно пытаясь меня поцеловать. Шикарное фото. Именно в тот вечер я и завоевала сердце будущего мужа. Он тогда попросил меня задержаться, помочь ему с одним проектом. Разумеется, я догадалась, что у него на уме не только работа, однако отказываться не стала. Вдруг вечером последует решительная развязка. А развязка могла быть только одна — предложение. По просьбе Джона я заперла входную дверь офиса. Поправив макияж, принялась обрывать листья с засыхающего комнатного растения на столе, когда босс вышел из кабинета. «Привет, Тиш! Спасибо, что задержались!» «Не за что!» — я хлопнула густо накрашенными ресницами. До сих пор Джон явно своих намерений не выражал. Ему достаточно только щелкнуть пальцами, и любая женщина ответит согласием. В то же время он не хотел, чтобы я встречалась с кем-то из его холостых друзей. Обещала маме свое фото с боссом, иначе не поверит, что я действительно нашла работу. Разумеется, это была ложь, но все же она сработала. И разумеется, маме... «Я в жизни ничего посылать не буду!» «Как мило!» — пробормотал Джон, наклонившись ко мне через стол. Я едва удержалась, чтобы не сделать первый шаг. Всего-то придвинуться еще ближе и поцеловать. Но нет. Пусть инициатива исходит от него. Я вытащила телефон, вытянула руку и нажала кнопку, приговаривая «Идеальную улыбку, пожалуйста!» Стоит вспомнить, тут же голова идет кругом. С первым поцелуем ничего не сравнится. «Ах, Джон, Джон, зачем же ты меня предал?» Сплошное расстройство. Проходя через кухню, замечаю, что во дворе загорелись прожекторы, и меня пробирает холодная дрожь. Дело в том, что освещение включается только, когда срабатывает датчик движения. Бегу к клавиатуре охранной системы и включаю сигнализацию. Наверное, я дурочка, трусишка, как называла меня мама. Но мне немедленно становится легче, ведь теперь в дом никто не проберется. Дядя Джордж рассказывал, сколько состоятельных людей обворовывают во время свадеб или похорон, и я точно не хочу попасть в их число. Прожектора во дворе гаснут, и я глубоко вздыхаю, наливая бокал Каберне, Выпью в спальне. Делаю шаг к лестнице, как вдруг включается обогреватель, выбрасывая струю горячего воздуха. Я уже почти наверху, как вдруг начинают орать динамики, скрытые в углах каждой комнаты. По ушам бьет тяжелый металл. Бокал выскальзывает из рук, расплескивая вокруг красную жидкость, и дом превращается в место преступления. Кровавые брызги повсюду, на ковре, на стенах. Меня трясет. Пытаюсь вспомнить, как вырубается эта чёртова музыка. Вытаскиваю из кармана смартфон. Какое же из приложений отвечает за этот шум и гам? Гитарные аккорды ввинчиваются в барабанные перепонки. Наверняка соседи всё слышат и сидят в недоумении. Кто это закатил вечеринку? О, Боже! Никак не могу найти нужную функцию. Чёрт, чёрт! «Проклятые технологии!» — дернул уже Джонан напичкать ими дом. «И почему я никогда не интересовалась, как это все работает?» Слёзы досады текут по щекам, и я уже заношу руку, чтобы швырнуть смартфон с лестницы, когда взгляд случайно падает на иконку музыкального приложения. Жму на неё и ввожу привычный пароль. «Ваш пароль изменен. Введите верный пароль». «Мать твою!» С наслаждением запускаю телефон вниз, и музыка становится еще громче. В дверь барабанят. «Служба безопасности, мэм, открывайте!» Черт бы их побрал! Соседи вызвали сотрудника охранной организации. Уж не знаю, сколько он зарабатывает, но кому придется по душе подобная работенка? Только и делаешь, что докапываешься до мирных домохозяек, И штрафуешь подростков за то, что те превышают скорость на родительских машинах. Смех, а не служба безопасности, если хотите мое мнение. Несусь вниз по лестнице и распахиваю входную дверь. Тут же срабатывает сирена охранной системы. Пронзительные звуки бьют по ушам. Дом мигает, как рождественская елка. Моя бедная голова вот-вот взорвется. «Чертово вино!» Штаны для йоги все в красных подтеках. «Успокойтесь, мэм. С вами все в порядке?» Охранник смотрит на меня, как на ненормальную. «Не могу отключить музыку. Муж все делал со смартфона, а теперь она просто включилась и не желает останавливаться». Я в истерике зажимаю уши руками. «Даже думать не получается. Пока не заглохнет эта какофония. Охранник подходит вплотную. «Сирена, мэм!» Ее нужно отключить, иначе сюда примчатся аварийные и спасательные службы. У меня звонит телефон. На проводе специалист с пульта. О, Господи! Миссис Нельсон, у вас все в порядке? Да, только я случайно включила сирену. Прошу, заставьте ее замолчать. Назовите секретное слово, подтверждающее, что вы в безопасности. Эшлин. Ирония судьбы. Имя его дочери означает «мою безопасность». На случай, если произойдет беда, у нас другое секретное слово — «Кейт». Джону в свое время казалась забавной такая комбинация кодов. «Мы уведомили власти, что тревога ложная. Благодарю вас, миссис Нельсон. Спокойной ночи». Сирена умолкла. Световая свистопляска закончилась, однако музыка продолжает греметь. «Я не знаю пароль». «Наверное, Джон его поменял». «Не могли бы вы ему позвонить? Пусть сообщит новый», — вопит охранник, глядя на меня, как на последнюю дуру. «Он умер!» — кричу в ответ я. И вдруг наступает тишина. Благодать. «Слава Богу!» — выдыхает охранник, качая головой. «Вы тут справитесь?» «Да, спасибо». Закрываю дверь и поворачиваюсь к лестнице. Все вокруг залито вином. Ничего, Соня завтра приберется. На меня накатывает жгучая ненависть к этой жизни. И клянусь, от этого никому не поздоровится. Спросите Джона.